но никому не приходило в голову представлять дам легкого поведения ко двору и требовать к ним внимания. В таком виде ее и застал австрийский посол Мерси Д'Аржанто. «Мадам Дафина, я полагаю, ваша матушка не стала бы давать вам неподходящий совет. Я не ожидала от императрицы столь странного совета. Признавать распутную женщину — это не в моих правилах. Мадам...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 Мария Антуанетта поспешила исчезнуть. Через некоторое время король, сколько ни выглядывал, найти дофину не мог. Людовику так хотелось сделать для девчонки что-то приятное в ответ на ее уступку. На вопрос короля «Где мадам дофина?» ответили, что удалилась. «Вот упрямится», усмехнулся монарх, но это уже не меняло дело, вопросов больше не было. Людовик догадывался, что, вернее, кто заставил Антуанетту смириться. Это, конечно же, ее матушка Мария Терезия. Умнейшая женщина прекрасно знала цену уступок. Она даже вела тайную переписку с мадам де Помпадур, когда в этом была необходимость. Людовик был согласен сделать ответные уступки Австрии, если только они не задевали лично его или фаворитку. Первое просто неприятно —